Основные меры для цикла второго возрождения. Первое. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день в течении нашего плана. Это поможет вашему организму наладить сердечный ритм или сделать сон полноценным и глубоким. И такой сон поможет перезарядить иммунную систему каждую ночь, чтобы как можно лучше охранять вас. Второе. Тщательно мойте руки с мылом в течение дня во время выполнения нашего плана, особенно после рукопожатий и посещения публичных мест, после похода в туалетную комнату, перед приготовлением пищи или перед едой. Не позволяйте микробам и вирусам атаковать ваш организм. Можете взять за привычку носить с собой санитарный гель. Третье. Позвоните своему доктору и запишитесь на приём, если вы не успеваете на вакцинирование. Надо в очередной раз сделать маммограмму, сканирование костей. У вас появились необычные симптомы, включая сонливость. Если вы не помните, то позвоните и проверьте, когда должны нанести визит. Четвёртое. Проводите на свежем воздухе не менее 10 минут в день. Погрейтесь на солнце. чтобы ваш организм производил витамин D. Я живу в Калифорнии, где почти круглый год светит солнце, но понимаю, что не у всех такой климат, и всё-таки кроме зимы есть три времени года, когда солнце появляется и позволяет получить запас витамина D. Пятое. Найдите способы для упражнений на ходу. То есть помочь теплообмену без помощи физических упражнений. Делайте это каждый день этого цикла. Вот примеры, как это можно делать. Стойте или ходите, пока говорите по телефону. Ходите пешком. Паркуйте машину дальше от магазина. Поднимайтесь по ступенькам вместо пользования лифтом. Стоя, а не сидя, складывайте бельё после стирки и сушки. Стрегите лужайку. Назначайте встречи с прогулкой. Шестое. В дополнение ко всему, каждый день давайте нагрузку на сердце, но при этом следите, чтобы пульс входил в свою кардиозону. Не превышайте её. Вы узнаете, как рассчитать вашу кардиозону из приложения. Вы также найдёте много упражнений, которые помогут вам активизировать вашу скелетно-мышечную систему в этом плане. И найдёте оптимальное решение в упражнениях в приложении. Седьмое. Подбирайте еду правильно. Убедите себя, что 17 дней это не так уж долго. Вы будете жить по следующим правилам. Ничего белого. Уберите из рациона всё белое. Например, рафинированный сахар, включая газированные напитки и сладости, белый хлеб, Макаронные изделия из белой муки, кроме цельнозерновых, и другие изделия из белой муки. Отдавайте предпочтение натуральной еде. Постарайтесь есть продукты в их натуральном виде. Сбалансированные порции. Приблизительно 1/3 ваших калорий должна составлять белковая пища, нежирная, что благотворно скажется на вашей эндокринной системе. Клетчатка Сыдайте рекомендованное количество клетчатки каждый день. Я предоставил вам список, которым можете воспользоваться. Женщины до 50 лет 25 г, женщины после 50 лет 21 г, мужчины до 50 лет 38 г, мужчины после 50 лет 30 г. Восьмое Принимайте добавки, которые тоже были перечислены в предыдущих главах, но обязательно считайте количество витаминов, чтобы не переборщить. Цинк 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин ежедневно. Витамин С 1000 мг ежедневно. Фолиевая кислота 4 мг ежедневно. Женьшень по предписанию врача. Пробиотики. Одна до 10 миллионов CFU или живых организмов. Смотрите на бутылочке дозировку. Альтернативный вариант. Съедайте йогурт низкой жирности с живыми культурами бактерий ежедневно. Витамин D. 800000 МЕ ежедневно. Витамин E 15 мг ежедневно. Селен 55 мг ежедневно. Кальций 1000 мг ежедневно. Зелёный чай одна чашка в день. Девятое. Откажитесь от вредных привычек. Не ешьте, глядя в телевизор. Тщательно прожёвывайте пищу. Чаще откладывайте вилку. Избегайте пить жидкость во время еды, потому что смываете ценные питательные вещества, получаемые с едой. 10. Покупайте или делайте сами снеки из морских водорослей и периодически ими перекусывайте. Это надо делать не только из-за йода, который необходим щитовидной железе, а ещё и потому, что это низкокалорийная еда, богатая питательными веществами. Если вам они не нравятся, хотя сам я нахожу их восхитительными, можете съесть несколько богатых йодом продуктов. Например, редис, петрушку или моллюски. 11. За несколько часов до сна, в течении выполнения нашего плана, я советую изменять уровень стресса по десятибалльной шкале и записывать. У вас 5 баллов или выше. Когда запишите причину, которая привела вас к этому, и продумайте детально, как справиться с этим. В течение 2 минут дышите глубоко, и вы почувствуете, что с каждым выдохом стресс уходит. И потом старайтесь не волноваться, чтобы лечь спать в спокойном состоянии. Эта методика поможет вам, возможно, потребуется длительный период времени, на то, чтобы вы научились управлять стрессом. 12 Ограничьте, а ещё лучше исключите алкоголь из своего рациона во время нашей программы. Вы ведь сможете потерпеть всего 17 дней. Это наладит ваше пищеварение, снизит уровень потребляемого сахара в крови, что в свою очередь укрепит иммунитет и позволит лучше усваивать кальций, необходимый для укрепления костей.